глава восемьдесят два после того как дыра расширилась настолько что можно было ею воспользоваться имел место краткий диспут насчет того кто это сделает первым общее мнение звучало так кто угодно только не я но когда я опустилась на корточки чтобы пролезть через отверстие и хотя бы мельком увидеть то что соберется мною закусить кое в ком проснулись рыцарские чувства по моему весьма показательно что двое из этих благородных людей суврин и лебедь даже не были братьями черного отряда сильна сильная проворчал гоблин выставила нас трусливыми шкурниками ну ка прочь с дороги он полез в дыру гоблин не должен был этого делать а я должна вот и полезла следом как то неподобилась я привыкнуть к услугам благородных рыцарей нет бога кроме бога бормотала я велик и таинственен промысел его Пройдя пять шагов, я налетела на внезапно остановившегося гоблина. «Наверное, это демон-голем Шеветья?» «Или его жуткий младший братец?» Мурген ни словом не обмолвился о том, в каком состоянии пребывает Шеветья. Мне было известно лишь, что голем висит над бездной, образовавшейся в результате подземного толчка. Он приколот многочисленными серебряными кинжалами к огромному деревянному трону. «Похоже, плато здесь само себя лечит. Я осторожно подалась вперед. Пропасть осталась бездонной. Когда я заглянула в нее, голова закружилась и пришлось на мгновение закрыть глаза. Шеветия по-прежнему висел над расселенной, но она явно стала уже по сравнению с тем, как ее описывал Мурген. Стягиваясь, поверхность выталкивала деревянный трон вверх. Шеветия больше не рисковал сорваться в любой момент. Зато казалось вероятным, что через несколько десятилетий он будет лежать придавленный троном уткнувшись носом в исцеленный камень рядом со мной возник плетенный лебедь кажется за все эти годы он даже не шелохнулся а ведь ты якобы ничего не помнишь не знаю что со мной делали старые пердуны но у них похоже получилось глядя на вещи я вспоминаю связанные с ними события если прикинуть что мог бы натворить шевете если бы имел возможность скакать тут беспрепятственно меня его состояние вполне устраивает сказал гоблин «Что думаешь, плетеный?» «Ты бы смог вот так пятнадцать лет без движения?» «Какие пятнадцать лет?» — хмыкнула я. «Его распяли на этом троне сотни лет назад, если не тысячи. Еще до того, как обманники, убегавшие от Райдрейнака в другие миры, побывали здесь и спрятали книги мертвых». Это заставило некоторых удивленно взглянуть на меня. Особенно выразительно смотрел Шри Сантраксита. За неимением времени я не смогла никому рассказать о том, что узнала от Мургена. «Кто его распял?» — спросил Гоблин. «Не знаю». «Неплохо бы выяснить. За парнем, способным на такие трюки, стоит приглядывать». «Это точно!» — согласился Лебедь, нервно ухмыльнувшись. «Он нас слышит», — сказала я. Сделав несколько шагов вдоль края трещины, я присела на корточки. Это позволило увидеть щелочки, чуть приоткрытые глаза демона. И этих глаз было не два, а три. Третий над другими, точно в центре лба. Об этом я прежде ничего не слышала. Мне в жизни не приходилось видеть такого, хоть и следовало ожидать от демона в гуницком стиле чего-то подобного. Упущение немедленно объяснилось. Как только демон заметил мой изучающий взгляд, третий глаз закрылся и исчез. «Этот трон, небось, весит немало», — сказала я лебедю. «Да, и что?» Просто подумала, не могли бы мы его передвинуть, не уронив в трещину. Я не инженер, но, наверное, можно, если постараться. Правда, одно неловкое движение. Позади нас столпились любопытствующие, их болтовня раздражала. Малейший шепоток эхо превращало в гогот, отчего казалось, будто эти руины обитаемы. Что, конечно же, не соответствовало действительности. Помолчите, мешаете думать это прозвучало реще чем мне хотелось люди смолкли и вытаращились на меня кто нибудь предложит способ повернуть эту штуку правым боком вверх и оттащить от ямы а на кой тебе это нужно спросил одноглазый с теми инструментами что есть в наличии спросил суврин да это нужно сделать сегодня я хочу чтобы большинство здесь присутствующих завтра с первыми лучами солнца продолжили путь на юг «Можно обойтись грубой силой. Кому-то нужно будет перебраться на ту сторону разлома и поднять спинку трона. Тогда оставшиеся на этой стороне потянут на себя, и трон встанет. Понадобятся веревки и животные». «Если поднимать, предварительно не отодвинув, трон просто соскользнет с края», заявил лебедь. «Эта громадина полетит прямо в недра земли». «Что ты задумала?» продолжал допытываться одноглазый, но я снова не ответила я сосредоточилась на споре, который разгорелся между Лебедем и Суврином. Послушала несколько минут и заявила. «Похоже, Суврин здесь единственный, у кого есть толковые соображения. Значит, ему и командовать. Суврин, бери кого хочешь, используй любые подручные средства, только посади в как подобает. Ты слышишь, непоколебимый страж?» «Братья, если у кого имеются полезные идеи, прошу поделиться ими с господином Суврином». — Я не смогу, я не буду, я не обязан, — залепетал Суврин. — Наверное, первым делом надо определить, с каким весом нам предстоит работать, и еще соорудить переправу через трещину. — Господин Лебедь, займись этим. — Мальчик, господин Тоба, насколько мне известно, ты искушен в математике. Поможешь мне вычислить массу? Тоба усмехнулся и направился к трону, явно не испытывая никакого страха перед демоном. — Одна поправка, — сказала я. — «Лебедь останется при мне. Он уже побывал здесь. Ранаста, Икбал, мостом займётесь вы. Плетёный, идём». Как только мы отошли достаточно, чтобы нас не смогли подслушать, лебедь спросил. «Что происходит?» «Не хочу, чтобы ты мозолил им глаза и напоминал о том, что случилось с отрядом. Возможно, кто-то держит зуб на человека, из-за которого наши предшественники не смогли пройти дальше». «А, ну спасибо» он покосился на столпившихся Нюэньбао. Кагота -то уж точно держит на него зуб, ведь где-то под этими камнями находится ее сын. «Возможно, у меня несколько странный взгляд на вещи. Конечно, я не сомневаюсь, что мы должны нести ответственность за свои поступки, но разве всегда мы понимаем, по какой причине поступаем так или иначе? Ты можешь четко ответить на вопрос, почему тогда помог Душелов освободиться?» Ведь наверняка то и дело урывал минутку, чтобы поразмыслить над этим вопросом. «Ты угадала, с маленькой поправкой. Это были не минутки, а годы. Но я так и не нашёл приемлемого объяснения. Она мною как-то управляла. Просто смотрела в глаза, и я подчинялся. И так было на всём пути через плато. Вероятно, играла на моих чувствах к её сестре. Когда пришло время ей помочь, я был уверен, что всё делаю как надо». Ни капли сомнения, пока всё не закончилось, и мы не отправились в Таглиоз. И она выполнила обещание. Он понял намёк. Она дала мне всё, что обещала её взгляд. Всё, чего я так желал, в чём не отказывала её сестра. У Душилов много недостатков, но слово она держит. Иногда, получив желаемое, мы осознаём, что хотели совсем не того, что нам на самом деле нужно. В точку, Дрёма. Это история моей жизни. На плато пришло около пятидесяти человек. Выбрались лишь двое. Тринадцать погибли по дороге, пытаясь спастись. Остальные все еще где-то здесь. И ты помог завести их туда, где они сейчас. Только ты можешь показать дорогу. Как твоя память? Оживает? Да, это очень эффективное волшебство. Все вспоминается, но не само собой, как бы это сказать, при определенных условиях. Тебе нужно мириться с тем, что иногда я буду путаться. Понятно по ходу беседы я одним глазом поглядывала на остальных сари похоже накручивала себя без всякой на то причины Дой явно был настроен не упустить своего шанса если тот подвернется гота как обычно пилила одноглазово не забывая бросать мрачные взгляды на лебедя гоблин пытался запустить туманный прожектор прямо посреди суетливой толпы здесь вроде светлее чем описывал мурген намного светлее и теплее Позвольте себе высказать догадку, это как-то связано с непрерывным самоисцелением. Мне не казалось, что я слишком тепло одета. Но, безусловно, внутри было теплее, чем снаружи, и ветер не донимал. Где находятся плененные? Помню, тут была лестница. Нужно спуститься на милю под землю. Как тебе удалось переправить туда 35 человек, которые потеряли сознание? И подняться обратно, успев до наступления темноты, а значит, до появления теней? Как ты не надорвался?» Большую часть работы проделала душелов С помощью своего колдовства она что угодно заставит плыть по воздуху. Мы связали людей вместе и потянули за собой точно связку сосисок. Ну, то есть она тянула. Я все время находился сзади. Нет, не все время. Дело в том, что лестница не прямая, есть несколько поворотов. Огибать углы было непросто. И все же куда менее хлопотно, чем если спускать людей по одному. Я кивнула. Мне были известны случаи, когда Душелов применяла это колдовство. Полезное средство, может пригодиться. И не когда-нибудь, а прямо здесь и сейчас, если удастся поднять моего будущего приятеля Шеветью. Вот что интересно. Когда-то Мурген утверждал, что это имя означает «бессмертный», а совсем недавно перевел его как «непоколебимый страж» но недавно я получила целый ворох других мифов о миросотворении. подмывало сложить себе командирские обязанности и сейчас же двинуть вниз по лестнице. Нельзя, конечно. Я вернулась к людям, чтобы обсудить с ними ситуацию. Большинство столпилось вокруг шеветьи, пытаясь поставить трон силой своих языков. «Хороший способ согреться», сказал Суврин. «А еще малость разрядить обстановку». В толпе то и дело раздавались закономерные реплики насчет умственных способностей командира, затеявшего игру с пришпиленным к трону чудовищем. «Лебедь знает дорогу вниз, в пещеры», — заявила я, когда все собрались вокруг. «Его память восстанавливается». Гоблин и Одноглазый приосанились, но я не дала им насладиться аплодисментами. «Я пойду вниз на разведку, а вы пока устраиваетесь тут, и заодно подумайте, как мы завтра разделимся». Нужно, чтобы большинство смогло благополучно пересечь полравнины. Мы уже не раз судили рядили как разделить отряд, чтобы здесь осталось минимум людей и максимум припасов, с учетом того, что другие направятся в мир, где климат, даст бог, окажется помягче. Дой занял сугубо рациональную позицию. Он считал, что пока не нужно заниматься плененными, а нужно всем вместе добраться до страны неизвестных теней чтобы потом отправить оттуда хорошо подготовленную экспедицию. Однако никто не знал, чем на самом деле может закончиться этот поход. Да и не способно было большинство из нас оставить в беде наших братьев, когда мы находились в двух шагах от них. Не мешало бы обсудить эту проблему с Мургеном, пока мы еще можем раздумывать. Время не ждет, вариантов выбора у нас все меньше и меньше. Реакция Сари на настойчивые уговоры дядюшки была такой горячей, что могла бы расплавить свинец. По некоторым причинам Сари боялась возвращения мужа, но и не желала откладывать выяснение отношений. Лебедь склонился к моему плечу и прошептал. «Дожидаясь, когда они до чего-то договорятся, мы состаримся и проголодаемся». Конечно же, он был прав.